Однако столь же неосновательно за позднейшие репрессии возлагать ответственность на одного Лаврентия Павловича. Ее с ним по справедливости должны разделить Сталин и другие члены высшего политического руководства страны. Из более чем 140.000 расстрелянных в 1921-36 и в 1939-53 годах львиная часть приходится на время, когда во главе НКВД был Берия. В вегетарианские 20-е и первую половину 30-х годов число казнённых по политическим мотивам вряд ли превышало 1-2 тысячи человек. Правда, сюда очевидно не входят жертвы коллективизации, в том числе расстрелянные при подавлении вызванных ею восстаний. Таких могло быть несколько десятков тысяч человек. Также и после войны при Абакумове и Игнатьеве число расстрелянных составило лишь несколько тысяч человек. Таким образом, число казненных в период пребывания Берии на посту наркома внутренних дел можно оценить немного меньше, чем 100 тысяч человек. Правда, необходимо заметить, что официальные цифры казненных в эти годы приуменьшены на несколько десятков тысяч. Так, согласно архивным данным, которые приводит историк Семиряга, в 1939-1940 годах было казнено по политическим мотивам только 4464 человека. Между тем, только в 1940 году было казнено почти 22 тысячи польских офицеров и гражданских лиц, представителей интеллигенции и имущих классов. Также, блядь, ли попали в официальную статистику тысяч полизоключённых, расстрелянных при эвакуации с Тюрем в западных областях, подвергшихся германской оккупации. Эти расстрелы были санкционированы БЕРИей. Так только к 12 июля 1941 года в Львовской области убыло по первой категории ФМИЗМ расстрелов в документах НКВД. 2464 политзаключенных. В Дорогобыческой области – 1101. В Станиславской области – 1000 человек. В Тарнопольской области – 674. И еще 18 были убиты при попытке к бегству. В Ровенской области – 230. В Волынской области – 231. В Черновицкой области – 16, в Житомирской области – 47, в Киевской области – 125. Такова была картина на Украине. В Белоруссии из-за быстрого наступления немцев во многих тюрьмах никого из политических оприходовать по первой категории не успели. В своём рапорте от 3 сентября 1941 года заместитель начальника тюремного управления НКВД Белоруссии МП Апалёв сообщал, что только политрук тюрьмы города Ашмяны Клименко и помощник уполномоченного Авдеев по своей инициативе успели расстрелять 30 человек, обвинявшихся в контрреволюционных преступлениях. Но вот зарыть трупы не успели, что было поставлено им вину. Следы преступления старались замаскировать. Кроме того, начальник тюрьмы города Глубокое, приёмышев, расстрелял при движении пешим порядком 600 заключённых поляков, которые будто бы кричали: "Да здравствует Гитлер!" Последнее кажется совершенно невероятным, учитывая как нелюбовь поляков к Гитлеру, так и то, что дело происходило в советском тылу. Вероятнее всего, Приёмышев это выдумал, чтобы оправдать расстрел. Его арестовали, но член военного совета Центрального фронта Пономарёнко признал действия Приёмышева правильными и из-под стражи освободил. По всей вероятности, кто-то из политических заключённых был расстрелян в тюрьмах Молодечно, Пинска, Полоцка, Витебска, Гомеля, Мозрия, Магилёва и некоторых других городов, из которых узников удалось эвакуировать на восток. Однако данных о числе убывших по первой категории по этим тюрьмам нет. Таким образом, только по тем украинским и белорусским тюрьмам, по которым имеется информация, число ликвидированных политзаключенных составляет более шести с половиной тысяч, а ведь расстреливали несчастных зэков и в других областях и республиках, подвергшихся немецкой оккупации». Да и в 1939-1940 году не попавшими в официальную цифру 786 тысяч расстрелянных могли оказаться не только 22 тысячи поляков, но и тысячи, если не десятки тысяч других жителей присоединенных к СССР территорий. С учетом этих недоучтенных жертв, общее число уничтоженных при участии Берии возможно достигает 150 тысяч, а если добавить сюда погибших при депортации наказанных народов, наверняка превышает 200 тысяч. Цифра солидная. Она меньше, чем у Ежова, и, вероятно, примерно такая же, как и у других тогдашних членов Политбюро – Как мы увидим дальше, решение о расстреле поляков в Котыни было коллективным. Можно предположить, что и другие решения о массовых казнях и депортациях Сталин заставлял подписывать и своих коллег по Политбюро, чтобы связать всех кровавой круговой порукой. В целом, Бериевская оттепель не повлияло сколько-нибудь существенным образом на численность заключенных, в том числе и политических. Тем не менее освобождение нескольких тысяч уцелевших при ежове представителей партийной и военной элиты отразилось в общественном сознании и породило миф о массовом освобождении политических из лагерей. На самом деле более или менее значительное количество освобожденных политических заключенных – Было лишь из тюрем, где сидели те, кому ещё не успели вынести приговор. Отменять прежние судебные и внесудебные решения Сталин за редкими исключениями не позволил, чем и объясняется ограниченный характер Бериевской оттепели. Придя на Лубянку, Берия не только освобождал тех, кого не успел расстрелять Ежов, Репрессии продолжались, хотя и с меньшей интенсивностью, чем при железном наркоме. Ещё будучи первым заместителем Ежова, Берия вёл дело маршала Блюхера, обвинённого в участии в военно-фашистском заговоре и в шпионаже в пользу Японии. И если бы Сталин всё-таки решил устроить в дальнейшем надъезжовым показательный процесс, то Блюхер представлялся идеальной кандидатурой в качестве одного из подсудимых. Василия Константиновича можно было обвинить в угольном избиении кадров ОКДВА отдельной краснознамённой Дальневосточной армии. чём маршал немало приуспел, наивно рассчитывая выкупить свою голову, над которой нависла смертельная опасность после бездарно проведённых боёв у озера Хасан чужими шеями. Почти сразу же после ареста ещё до первых очных сталок Блюхера стали жестоко избивать. Маршал сам, отправивший на смерть Тухачевского, Якира и прочих, прекрасно понимал, что признание вины всё равно не спасёт от смертной казни. И чекисты сразу принялись за физическую обработку арестованного, зная, что добровольно признаваться в мнимых преступлениях по расстрельным статьям он ни за что не будет. Соседом Блюхера по Лубянской камере совсем не случайно оказался бывший начальник управления НКВД по Свердловской области Д.М. Дмитриев, Плоткин. Расстреляли Дмитрия Матвеевича уже в бытность Берии наркомом в марте 1939-го. После ареста в рамках из под начавшейся кампании по постепенной замене людей Ежова людьми Берии, он выполнял малопочтенную роль на сетке и уговаривал маршала во всём сознаться в призрачной надежде спасти собственную жизнь. Разговоры в камере записывались на магнитофон. 26 октября Василий Константинович рассказывал Дмитриеву: «Физическое воздействие, как будто ничего не болит, а фактически все болит. Вчера я разговаривал с Бери, очевидно, дальше будет разговор с народным комиссаром». «С Ежовым?» — переспросил Дмитриев. «Да», — подтвердил Блюхер и застонал. «Ой, не могу двигаться! Чувство разбитости!»